Глава п я т а я Иди к себе, приказал племяннице до прихода матери, чтобы даже к двери не подходила. Хорошо. Илария опустила голову. Анна. Об этом мы поговорим потом. Сверкнул глазами э й н а р А еще поговорим о том, как ты попала в храм и кто тебя надоумил. И Лария, хвала создателю! По коридору замка бежала Далия. Доченька, где ты была? э й н а р где ты ее нашел? Драконица перевела взгляд на брата. А это кто? Откуда? Это я попросила создателя. Виновата, ответила малышка. Чтобы мне было с кем играть. Что? Удивленно воскликнула Далия. Но как? Я нашел обеих в храме Создателя, пояснил э й н а р и добавил, поймав неверящий взгляд сестры, а вот как и л а р е туда попала, еще предстоит выяснить, и кто это такая тоже. Что с ней? Далее кивнула на девушку в руках брата. Не имею ни малейшего понятия. Когда я вошел в храм, она лежала на полу без чувств, так еще и не очнулась. Он досадливо поморщился. Она испугалась дракона, решилась подать голос и Лария. Наверное, никогда нас не видела. Иди к себе, дочка. Далее перевела взгляд на девочку и, вытянув руку, указала на дверь. Я сейчас приду, и мне очень интересно узнать, как ты покинула дворец. Хорошо, мама. И Лария п о н у р о п о п л е л а с ь к своей комнате шаркая ногами и, взявшись за ручку, обернулась. Только это все равно мой подарок от создателя к себе. В один голос рыкнули Дале и э й н а р Проследив, чтобы племянница зашла к себе, повелитель развернулся и зашагал в другую часть замка. В его крыле достаточно комнат, чтобы поселить незнакомку туда, пока он не выяснит, зачем ее сюда перенес создатель. э й н а р ты куда? Окликнула его сестра. Займи с ь дочерью. Последовал резкий ответ. Бардак в собственном доме. Когда незнакомка очнется, он поговорит с ней серьезно. Ему никто посторонний здесь не нужен. Тем более расхаживающий в таком виде, в таком наряде только к у с а л к а м те известные любители сверкать голыми телами. Толкнув дверь в одну из комнат, он прошел к кровати и уложил на нее незнакомку. Так как-то недовольно выдохнула. Потянувшись к нему, потом пошарила рукой и схватив ткань покрывала, попыталась натянуть на себя. Недовольно поморщившись, э й н а р н а бросил на нее край покрывала, мысленно позвал лекаря и остался ждать старого дракона, разглядывая лицо незнакомки. Очень тонкие черты, чуть вздернутый носик, пухлые губы, длинные волосы отливают солнечным светом. Такие светлые, как у эльфов, но у тех скорее можно сравниться с в е т о м луны и звезд. Незнакомка завозилась, укутываясь в покрывало с головой. Мой повелитель, вы не здоровы. В комнату вошел лекарь. Он озабоченно разглядывал Эйнара, пытаясь уловить признаки болезни, хотя у драконов было такое здоровье, что требовалось иногда только вмешательство в регенерацию или помощь в восстановлении после магического истощения. Со мной все хорошо, Фроуд. Осмотри ее. Эйнар указал рукой на кровать. Кто это? Брови старого лекаря от удивления взметнулись вверх. Человек? Но откуда? Вы решились призвать искру? Он начал с ы п а т ь вопросами, но поднятая рука повелителя заставила его замолчать. Это дар создателя, раздраженно ответил э й н а р Хоть я и не просил, в ы я с н и что с ней. Фрод кинулся к незнакомке, положил руку ей на лоб, з а ш е п т а л свои з а к л и н а н и я Его пальцы окутало серебристое сияние. Она просто спит, ответил немного погодя лекарь. Сейчас очнется. И вправду, стоило ему убрать руку, как незнакомка открыла глаза и уставилась на двух мужчин в странных одеждах. Глаза, как чистые горные озера. Мелькнула глупая мысль, от чего э й н а р еще больше нахмурился. А где дракон? Испуганно спросила девушка. Здесь их даже два. Криво усмехнувшись, пояснил повелитель. Ты кто? Я-то Инга, а вот вы кто? Задала навстречный вопрос. И вообще где я? А вы во дворце повелителя драконов, в его личном крыле. Вступил в разговор лекарь. Эйнар, повелитель драконов, перед тобой. Он совсем почтением указал на своего лорда. А меня зовут Фрод, у и я лекарь. Понятно. задумчиво протянула Инга. Толик все-таки приложил меня головой об стену, или о б пол. Интересно, а в реанимации так холодно? Может, поэтому я мерзну? Ты мерзнешь, потому что оказалась в горах, в л о с к у т к а х вместо одежды. Недовольно проговорил э й н а р Горы? Какие горы? У нас нет гор. Усмехнувшись, отмахнулась Инга. Мне до б л и ж а й ш и й гор двое суток на поезде пилить, и на мне не лоскутки, а танцевальный костюм. Сама, между прочим, шила. Все девчонки в группе пришли в восторг. Замечательно. Мне подарили танцовщицу, с едким сарказмом сказал э й н а р Или ты из чего-то гарема? Мысль, что Инго и кто-то пользовался, неприятно резанула. Какой гарем? Ты дурак что ли? Возмутилась и н г а Нет, н у не могут быть мои глюки настолько необразованными. Она подняла взгляд к потолку и вздохнула. Лишь бы просто глюки, они не необратимые изменения мозга или личности, а то из реанимации психушку переведут. А как-то не хочется. Она снова посмотрела на мужчин. Молодой, конечно, красавчик, такой высокий и видно, что следит за телом. Живота нет, плечи широкие, осанка такая королевская. Только вид брезгливо недовольный. Второй пониже и явно уже стар, зато глаза добрые, похож на дедушку, если бы у нее такой был. Так зачем мне создатель подарил танцовщицу? Задумчиво проговорил повелитель. А что плохого в танцовщицах? Удивилась Инга. Нормальная профессия. Я же не их скорница. т И вообще, я костюмер. Нет, я не могу с ней разговаривать. Я половину сказанного не понимаю. Эйнар обернулся к лекарю. Капец, меня не понимают собственные глюки. Огорченно произнесла Инга. Дожилась. Инга. Вам будет сложно поверить. Растягивая ее имя, начал Фрот. н о в ы й в другом мире. Этот свершившийся факт нужно принять. Нет, беспечно отмахнулась девушка. Других миров не бывает. Вы лишь галлюцинации в моем воображении. Саматы галлюцинация. Не выдержал Эйнар, сочтя такое отношение оскорбительным. Вышвырнуть тебя из дворца за такое оскорбление, мой лорд. Немного с нажимом в голосе обратился к нему лекарь. Да знаю, создатель может разгневаться. Дракон снова метнул злой взгляд в девушку, подался вперед, нависая над ней. Но если ты будешь вести себя неподобающе, То пожалеешь, что тебя не сбросили в ущелье возле храма. Инга просто не могла всерьез воспринимать весь этот бред ушибленного мозга, хотя шлепнулась вроде как на попу, но с т р я с л о с ь что-то явно с головой. А глаза у ее галлюцинации были очень красивыми, такие, как расплавленное золото, обрамленное бирюзой, только зрачок вытянутый. Вот ведь причуды фантазии. А, ну понятно. Она продолжала вглядываться в завораживающие глаза. Сам же сказал, что дракон. А драконы кто? Ящерицы, змеи. Вот тебе и вытянутый зрачок. Логично, да? Какие ящерицы? Натурально, прошепел э й н а р Шипит. С дурацкой улыбкой восхитилась Инга. А покажи язык, попросила она повелителя. Должен быть раздвоенным. Что? э й н а р резко выпрямился. Его, повелителя драконов, просит показать язык какая-то девчонка даже не из трех мирья. О нее бред, мой лорд. Сознание не воспринимает новый мир. п о с п и милая. Фрод поспешил вмешаться, дотронувшись до лба девушки кончиками пальцев, и она закрыла глаза, засыпая. Объясни мне, что она несет, не сдерживая рыка, вопрошал повелитель, указывая пальцем на сладко спящую девушку. Языке ей показать раздвоенный, да как она так смеет со мной разговаривать, мой лорд, прошу, успокойтесь. Осторожно произнес Фрод. На земле нет драконов, нет магии. Инга просто не верит, что мы существуем. д а й т е ей привыкнуть. Девушка понравилась ему с первого взгляда. Она сильно отличалась от д р а к о н и ц ей бы больше подошло попасть к эльфам, но с создателем нельзя спорить. Он видит, знает все. Раз перенес ее сюда, на то его воля и задумка. Скинуть бы ее в пропасть, пророкотал Эйнар. Нельзя, нельзя! В испуге замахал руками старый лекарь. И обижать нельзя, нельзя! Обреченно выдохнул повелитель. Создатель никогда ничего не делает просто так. Напомнил ему Фрод. Лучше бы дал нам новую жилу. возмущение в повелители продолжало кипеть, не желая успокаиваться. А теперь в о з и с ь вот еще и с ней запереть в этой комнате до конца ее дней что ли? Пришла ему в голову идея. Мой лорд, укоризненно произнес Фрод. Да знаю я. Долго проспит. Отмахнулся э й н а р До утра ей необходимо отдохнуть, а потом придется объяснить ей все еще раз. Добавил лекарь. Вот этим и займешься. Кивнул э й н а р И ночью эту проведёшь здесь, присмотришь за ней. Я не желаю возиться с пришлой девчонкой. Элария её выпросила, вот сама и будет за неё отвечать. Пора учиться нести ответственность за свои поступки. Кивнув с в о и м мыслями, э й н а р стремительно вышел из комнаты, услышав долгий вздох старого лекаря. Повелитель драконов не может быть мягкотелым и потакать своим капризам. От него зависит благополучие всех драконов, а тут еще х е в а р д обратился в статую, просил же его не лезть туда, упрямый как снежный баран и дочь вся в него, – рыкнул э й н а р продолжая идти в комнаты Иларии. л Слуги, завидев своего повелителя, почтительно клялись а н и спешили убраться с дороги. Когда он был в таком настроении, лучше подругу ему не попадаться. Илария. Что ты просила у создателя? Вошел он в комнату, х л о п н у в дверью. В несколько шагов подошел к племяннице и н а в и с н а дней. Четко и подробно. Далее, не вмешивайся, остановил он сестру, метнув в нее злой взгляд. Я попросила, чтобы мне было с кем играть, призналась маленькая драконица и поджала губы. И все. Договаривай. С нажимом сказал э й н а р Племянница сморщила носик и опустила взгляд. Чтобы мама не была грустной, чтобы папа быстрее вернулся. За спиной э й н а р а с у д о р о ж н н о вздохнула сестра, услышав эти слова. И чтобы ты стал добрее. Что? Уже в который раз за сегодняшний вечер опешил повелитель. Далее. Откуда у твоей дочери такие мысли? Как она посмела вмешаться? А я тоже из рода золотых драконов. Упрямо топнула ногой малышка. И создатель меня услышал. Отдай мой дар. Она сложила ручки на груди, упрямо задрала подбородок. Это красивая леди для меня. Она моя, моя. Да чтоб вас всех бездно пожрала! Взревел Эйнар. Упрямство фамильная черта, а эта мелкая драконица не считает его повелителем. Для нее он просто дядя э й н а р Ты не выходишь из своей комнаты, пока я не разрешу. Отдай мою леди! Снова топнул а малышка, и весь вид говорил е е о решимости отстоять свое. Вместо ответа повелитель предпочел просто сбежать в свой кабинет и закрыть дверь на магический ключ. Хватит с него на сегодня, моя леди. Слова племянницы задели его. Кто смеет с ним спорить? Инга. По словам произнес он имя девушки. Благодарю с о з д а т е л ь за такой дар. Я так и сочился в каждом слове. э й н а р не считал Ингу даром, а как раз наоборот, он считал ее новой проблемой.